Она слишком поздно сообразила это. Но ведь раньше ей просто в голову не приходило привлекать к расследованию кого-то еще, кроме Ивана. А он не был медиком, не был криминалистом. Лариса выключила воду, отперла дверь и быстро пронесла тазик к себе в комнату. Задвинула его под кровать, легла, накрылась до подбородка. Она даже раздеваться не стала, так ей было холодно. И отчего? На улице стояла плюсовая температура, а батареи жарили по-зимнему. Только через полчаса Лариса почувствовала, что согрелась. Ее мучило искушение включить свет, выдвинуть таз и заглянуть в него. Но она запретила себе это делать и повторяла этот запрет про себя, пока не уснула. Ее разбудила мать. Рано утром, пока Лариса еще спала, Та вошла к ней и потихоньку стала вытаскивать разбросанные вещи в коридор. Но как неосторожничала мать, Лариса все-таки проснулась. Та замерла, не успев прикрыть за собой дверь. «Спи, спи! Что ты делаешь?» Лариса села и только сейчас обратила внимание на то, что спала в одежде. Мать тоже удивилась. «Что это с тобой? Так устала, что не разделась?» «Нет, ты совсем перестаешь за собой следить. Ладно, не надо помогать. Я хочу посмотреть, что ты тут выбрасываешь. В коридоре разберу». Но Лариса уже вскочила. Мать с удивлением наблюдала за ней. Дочь встала на колени перед постелью и выдвинула из-под кровати тазик, в котором мокла какая-то трепица. Лариса опасливо тронула купальник, и от него в воде поплыло бледно-коричневое облако. Мать подошла и уставилась на воду. «Да что это?» — воскликнула она. «Ты стираешь по ночам? Или колдуешь?» Лариса двумя пальцами достала купальник и встряхнула его над тазом. Пятна побледнели, но по-прежнему ярко выделялись на ткани. Мать авторитетно заявила, «Кровь так просто не отстираешь» и охота тебе возиться. У тебя же есть прекрасный купальник. Дай я выброшу. — Нет. Лариса повесила купальник на батарею. — И не трогай его. Он мне нужен. Я теперь и сама вижу, что это кровь. Мать поморщилась. Подумаешь, открытие сделала. Я тебе сразу сказала. Какая уж теперь разница, все равно вещь испорчена. Странно как-то. Почему же Вика не дала мне постирать? Я бы убрала это пятно». «И в каком странном месте?» Теперь, когда трусики висели на батарее в расправленном виде, мать заметила, что кровавые пятна располагались в области бедра, у самой верхней кромки. «Да, место странное», — согласилась Лариса. «Мам, ты не помнишь, Вика в то лето, когда закончила школу, не жаловалась тебе, что поранилась, порезалась? Погляди!» «Ведь это не та кровь, как ты думала. Она текла вот отсюда, рана была здесь, и она показала на себе, проведя пальцем по левому боку чуть ниже талии. Мать совсем переполошилась. Что ты говоришь? Ты видишь, какие крупные пятна? Разве это простая царапина? Так можно и кровью истечь. Нет, не могла я забыть, чтобы Вика так поранилась. Да и не было ничего такого». «Она бы мне сказала...» И, переведя дух, добавила уже куда спокойнее. «Ох, слава Богу, что все это позади!» «Ну, если она и порезалась, то все давно зажило. Сколько я с вами намучилась, пока выдала замуж! Только бы у Вики теперь все было хорошо!» По ее тону Лариса поняла, что на младшую дочь она уже махнула рукой. «Пусть делает, что хочет!» Они позавтракали и Лариса стала собираться. Мать, как обычно, пожелала знать, куда та идет. «Поеду к Денису. Заберу оставшиеся вещи», — пояснила та. «То, что собрала Светлана, мне вовсе не нужно. Самое лучшее осталось там». Мать предложила свою помощь, но Лариса отказалась. Перед уходом она сняла с батареи высохший купальник и уложила его в пакет. Она постаралась сделать это тайком от матери, иначе та и впрямь решила бы, что дочь занялась колдовством, иначе зачем она с такой бережностью уложила в сумку этот пакетик со старой окровавленной тряпкой? В этот час еще можно было застать Дениса дома, поэтому Лариса торопилась, как могла, досадуя на многочисленные пробки, и все равно приехала к своему прежнему дому Слишком поздно. Она несколько раз нажимала кнопку звонка, но никто не подошел открыть дверь. «А где же Светлана?» Лариса еще раз нажала звонок. «Обычно она уже здесь?» Лариса была очень разочарована. Конечно, забрать свои вещи она бы не отказалась, но истинная цель ее поездки была другая. Лариса подумала минуту, поглядела на часы «Ладно». Тогда я поеду к нему в магазин, и уж на этот раз ему не удастся прикинуться больным. А вещи все равно надо забрать. Она отперла все замки, повернула дверную ручку, но дверь не поддалась. Лариса еще раз дернула ее, но дверь только слабо дрогнула. Изнутри закрыта, на задвижку, — подумала Лариса, — и вдруг вскинулась, — так значит... «Кто-то в доме есть?» «Откройте!» — громко сказала она, приникнув к дверной щели. «Денис? Светлана? Кто там есть? Откройте, это я!» Может быть, ей показалось, но Лариса как будто услышала легкий скрип паркета. Будто кто-то поближе подошел к двери и теперь стоял совсем рядом, прислушиваясь. «Какой смысл прятаться?» Также громко повторила Лариса, Откройте, пока это моя квартира, и я имею право. Да кто там? Ей не отвечали, и даже паркет не скрипел. И тут женщине стало страшно. Если бы там была Светлана, она бы не стала прятаться. Денис, но не настолько же он боится жены, он бы впустил ее, начал перебранку или поразил ее своим вчерашним спокойствием, и, в конце концов, ведь она же отпирала дверь. Почему же Денис даже не поинтересовался, кто это пришел? «Я сейчас вызову милицию», — не очень уверенно сказала Лариса. Она невольно заговорила потише, будто боялась пугнуть того, кто прятался за дверью. «Я немедленно звоню к соседям и вызываю милицию». «Да». Теперь она точно слышала этот скрип. Кто-то переминался с ноги на ногу. И вдруг слабо звякнуло железо. Засов отодвинули. Но Лариса не торопилась браться за ручку. Она стояла, оцепенев, не решаясь открыть дверь собственной квартиры. А в прихожей послышались шаги, быстрые, очень легкие шаги. Они удалялись но человек не убегал, он просто торопливо шел вглубь квартиры. И женщина, наконец, решилась открыть дверь и войти. «Кто здесь?» — громко крикнула она, стоя на пороге, не отпуская дверной ручки. В любой момент Лариса была готова выбежать на площадку и поднять крик. «Может, хватит прятаться?» «Закрой дверь!» — глухо ответил из дальней комнаты Женский голос. Лариса поймала себя на том, что начинает улыбаться. Конечно, это новая пассия Дениса. Она теперь живет здесь. Конечно, не желала открывать, поняла, что вернулась жена. Но как эта девка смеет называть меня на «ты»? Она уже ничего не боялась. Захлопнула дверь и, нарочно стуча каблуками, не раздеваясь, прошла в спальню. Именно оттуда донесся голос. Лариса настроилась на воинственный лад. Она и сама не знала, почему. То ли ответ был слишком наглый, то ли она все-таки ревновала мужа. Но, войдя в спальню, она оцепенела. Все слова, которые рвались у нее с губ, остались непроизнесенными. На краю постели сидела Вика. Женщины молчали минуты две, не меньше. Лариса, привалясь плечом к стене, смотрела на сестру и никак не могла понять, кого видит перед собой. А Вика только мельком взглянула на нее и снова принялась рассматривать свои тапочки. Точнее, тапочки были Ларисины. Светлана забыла их уложить в числе прочих вещей. Наконец Лариса опомнилась. «Ты... Вы приехали?» «Когда же?» «Почему мама?» «Она не знает», — резко ответила та. «Я приехала одна». Вика подняла на сестру глаза и медленно встала. Натянуто улыбнулась. «Ну, поцелуемся». Лариса подошла и почувствовала, как к ее щеке прикоснулись холодные, сухие губы сестры. Она не поцеловала Вику в ответ. Женщина была слишком ошеломлена. Ей все еще казалось, что все это происходит не на самом деле, а будто во сне. Вика отстранилась и вгляделась в ее лицо. «А ты не меняешься. Все такая же элегантная, свеженькая. Можно подумать, что у нас разница не два года, а лет десять. Невыгодно иметь такую маложавую сестру, как ты». И она засмеялась отрывисто, принужденно.